Глава 21. 12 апреля 2005 года. Сегодня я словно снова очутилась в восьмом классе. Все началось на детской площадке. Мы приехали туда уже ближе к полудню, и Энтони, как обычно, сразу побежал на качели. Он уже слишком большой для малышовых качелей, но упорно даже не желает попробовать качели для больших мальчиков, поэтому я с грехом пополам впихнула его все деньги и стала качать моего пятилетку рядом с другой матерью, качавшись своего двухлетку. Она нервозно мне улыбнулась и ничего не сказала. Сегодня, наконец, потеплело, и на площадке яблоку было негде упасть. Там было множество ребятишек возраста Энтони, которые играли вместе, Два мальчика и девочка носились друг за другом по горкам. Они громко смеялись, им явно было очень весело. Еще четверо играли в «Повтори движения» на лужайке рядом с площадкой. То поднимали руки, то опускали их, потом ползали, потом хлопали в ладоши. Ещё одна компания играла под лазалками. Две девочки продавали мороженое, роль которого исполняли щепки. Покупатели выстроились в очередь к прилавку, делали заказы, расплачивались деньгами щепками и делали вид, что с аппетитом поедают лакомство, после чего подходили за добавкой. Наблюдать за этим было бы умилительно, если бы мне так сильно не хотелось разрыдаться. Энтони до всего этого, как до луны пешком, интерактивные игры, воображаемые игры, друзья. Все эти вещи, которые другие дети делают спонтанно и естественно, для Энтони приходится разбивать на отдельные кусочки, над каждым из которых Карлин работает с Энтони часами, неделями и месяцами, прежде чем Энтони, возможно, научится делать вид, что деревянная щепка — это ванильное мороженое. Но все это будет отнюдь не ради невинного чистого удовольствия. Он будет делать это ради того, чтобы в награду получить вожделенные Принглс, или чтобы Карлин наконец перестала донимать его и оставила уже в покое. Ведь это именно то, чего он хочет, чтобы все оставили его в покое, в одиночестве, потому что это приносит ему удовольствие. На площадке он-то не интересует исключительно качели, ничего больше. Но я вижу, как другие ребятишки играют, Мне хочется большего. Не надоедает стоять на одном месте, раскачивая качели. Я несколько раз приставала качать и спрашивала, не хочет ли он попробовать скатиться с горки, поиграть с другими детьми или пойти в песочницу. Он любит песок. Но с качелями не сравнится ничто, и он не преклонен. Поэтому я продолжала качать его. Я чувствовала себя деморализованной, и мне казалось, что на нас все косятся то почему я не могу радоваться тому, что он счастлив в одиночестве на качелях? Почему я упорно считаю, что для счастья он должен делать то, чего от него хочу я? Потому что мир заполнен людьми, Энтони, а не качелями. А я хочу, чтобы ты был счастлив в мире, а не только на качелях. Неужели я слишком многого хочу? Неужели хотите этого эгоизма? Все остальные дети на площадке способны играть самостоятельно и не сидят на качелях все утро, поэтому их мамы могли позволить себе устроиться вместе за одним из столов для пикника. А я качала Энтони издали слушала, как они болтают и смеются, как им весело вместе. И чувствовала себя так, как будто снова вернулась в свой восьмой класс, белые вороны, исключенные из общего круга. Говорят, что сейчас аутизм диагностируют у одного ребенка из ста десяти, Да я не знаю ни одну другую мать в нашем городке, у чего ребенка был бы аутизм. Где они все? Где? Я уже полгода как ушла с работы. а мне отчаянно не хватает взрослого общения, разговоров, утренних совещаний, друзей. Карлин и Ре заходят каждый день, но они занимаются с Энтони. Они не считаются. А Дэвид реагирует так, как будто я прошу его в одиночку перекрыть крышу. Каждый раз, когда я задаю ему простейший вопрос — Наверное, слишком остро на все реагирую, потому что у меня сейчас месячные. Я вдруг поняла, как мне одиноко, глядя на компанию этих женщин. Компанию, в которую меня никто не примет. Как это было в восьмом классе с компанией популярных девочек с их идеальными прическами, как у Фары Фоссет и модными джинсами Джордж, Я ненавидела их и в то же время до боли хотела стать одной из них». Мы прокачались на качелях больше часа, когда те мамы позвали детей к столу перекусить. Дети подошли. Мамы открыли нарядные корзиночки для пикника и стали раздавать сэндвичи, йогурты, четвертинки апельсинов, сырные палочки, крекеры и коробочки с соком. Пикник на площадке не для нас. Нам пора было домой. Я заранее трижды сказала Энтоне, что мы скоро пойдем, что иногда срабатывает, но не в этот раз. Когда я остановила качель, он завизжал и замахал руками. Но когда я тут же не продолжила его качать, а вместо этого стала снимать с качелей, он устроил дичайшую истерику. Все его тело напряглось, и он завопил так, как будто его убивают. Мне пришлось употребить все мои силы на то, чтобы вытащить его с сиденья, унести его 45 фунтов живого веса, вопящих от горя разлуки с качелями, на которых он только что провел полтора часа с площадки, и не оглядываться на вам за столом, которые, я уверена, все это время смотрели на меня с осуждением, думая, слава богу, что я не она, в точности, как в восьмом классе. Я затолкала Энтони в машину, как можно быстрее включила ему барни, и он успокоился. Какое счастье, что есть барни. А потом мне пришла в голову идиотская идея по пути домой заехать в аптеку. У меня сегодня утром начались месячные, тампонов оставалось всего пара штук. Хоть на моем месте любая из тех мамаш с площадки, идея заехать по дороге домой в аптеку, если у нее месячные, а тампонов осталась всего пара, совсем не была идиотской. Она заскочила бы туда и преспокойно поспешила дальше по своим делам и никаких проблем. Возможно, она даже не вспомнила бы об этом мимолетном эпизоде к вечеру. Но для меня это была исключительно идиотская идея. Никогда этого не забуду. Мы всегда едем с площадки прямо домой, я всегда сворачиваю с Сентер-стрит на Пиджин-лейн, аптека в другой стороне. Я надеялась, что Энтони ничего не заметит, что ему будет без разницы, что это займет всего несколько минут, надо же было быть такой идиоткой. Как только я выехала с парковки налево, а не направо, Энтони завизжал. Когда я продолжила ехать, он начал колотить ногами по спинке моего кресла. Надо было сразу же развернуться и поехать домой, но я не вняла. Он начал вопить, мотая головой и хлопая руками, пытаясь вырваться из своего кресла, как будто его били ножом. Исполненная железобетонной, опять-таки идиотской решимости сделать простейшее и совершенно необходимое дело, я доехала до аптеки, но зайти туда у меня не оказалось никакой возможности. Я попросту физически не смогла бы дотащить его до входа в том состоянии, в каком он находился. О том, чтобы оставить его в машине одного, не могло быть и речи, а что бы то ни было объяснить ему рационально, не представлялось возможным. Маме нужны тампоны, милый, пожалуйста, прекрати истерику, мы будем дома через пять минут. Поэтому я поехала домой. У жену тампоны у меня закончились, но рисковать получить еще одну истерику в машине я боялась, поэтому мне пришлось дожидаться Дэвида, чтобы можно было съездить в аптеку одной. Чтобы продержаться до его возвращения, я соорудила из нескольких слоев мятой туалетной бумаги самодельную прокладку. Но Дэвид задержался на 45 минут и даже не позвонил, чтобы предупредить. А туалетной бумаги в качестве прокладки толку оказалось не очень много, так что кровь протекла на мою любимую юбку. И снова все как в восьмом классе. Хорошо, хоть эта маленькая авария произошла дома, а не на площадке а на глазах у тех мамашек. Пока я во второй раз за сегодня ехала в аптеку, я вдруг подумала, что я провела всю свою жизнь с восьмого класса в страхе опять оказаться белой вороной, изо всех сил стараясь вписаться, быть принятой. не все это совершенно не волнует. Ему в одиночестве вполне неплохо. Ему это нравится. И он не заботит, что о нем думают люди. Он не станет требовать купить ему дорогую дизайнерскую одежду или последнюю модель кроссовок за сто долларов. Он не начнет пить или курить травку, чтобы произвести на кого-то впечатление. Он не станет делать что-то только потому, что все это делают. Ему все равно, что другие люди носят, думают и делают. Ему нравится то, что ему нравится. Он делает только то, что хочет делать. До тех пор, пока я не говорю ему, что пора идти домой, я не стаскиваю его с качелей. Я подумала о тех ребятишках, которые играли в повторе движения на площадке. Энтони никогда не будет ничего ни за кем повторять. Но и примером для подражания это уже ни для кого никогда не будет. Раньше от этой мысли у меня защемило бы сердце, из глаз потекли слезы, но тут я вдруг ощутила неожиданное умиротворение. Он попросту не играет в эти игры.